«Меня зовут Шапокляк», — ответила старуха. «Я собираю злы». «Не злы, а злые дела», — поправила ее Галя. «Но только зачем?» «Как зачем?» «Я хочу прославиться». Как не лучше ли делать добрые дела?» — вмешался крокодил Гена. «Нет», — ответила старуха. «Добрыми делами не прославишься». Я делаю пять зол в день. Мне нужны помощники. А что вы делаете? Много чего, сказала старуха. Стреляю из рогатки по голубям, обливаю прохожек из окна водой и всегда-всегда перехожу улицу в неположенном месте. — Все это хорошо, — воскликнул крокодил. — Но почему я должен лежать на газоне? — Очень просто, — объяснила Шапокляк. Вы ложитесь на газон, и так как вы зеленый, вас никто не видит. Мы привязываем на веревочку кошелек и бросаем его на мостовую. Когда прохожий нагибается за ним, вы выдергиваете кошелек из-под носа. Здорово, я придумала. Нет, — обиженно сказал Гена. Мне это совсем не нравится. К тому же на газоне можно простудиться. — Боюсь, что нам с вами не по пути, — обратилась к посетительнице Галя. — Мы, наоборот, хотим делать добрые дела. Мы даже собираемся устроить дом дружбы. «Что — Что? — закричала старуха. — Дом дружбы? — Ну, тогда я объявляю вам войну. — Привет! — Постойте, — задержал ее крокодил. — Вам все равно, кому объявлять войну? — Пожалуй, Все равно. Тогда объявите ее не нам, а кому-нибудь другому. Мы слишком заняты. Могу кому-нибудь другому, сказала старуха. Мне не жалко. Лариска вперед скомандовала на крысе. И они обе скрылись за дверью.